12 -е. С тех пор прошло время. Много времени, очень большой отрезок, уместивший в себя гораздо больше событий, чем любой другой. Хотя могло бы уместиться и ещё больше, если бы императорская власть не устояла. Когда утихли восторги по случаю нашей победы в кавычках над инфосом, пришло понимание цены свободы. Наверное, так должен чувствовать себя халённый домашний кот, безжалостно выброшенный на улицу. Даже не кот, собака. Коты всё-таки более самостоятельные звери. Не стало тирана, но не стало и того, кто заботился о нас и защищал нас прежде всего от нас самих. Говорить, что лишь девять человек из десяти почувствовали себя осиротевшими, значило бы беспардонно лакировать действительность. Процент испуганных и растерянных был гораздо выше. За сто процентов населения не поручусь, но в девяносто восьми уверен. Осознав, роняли челюсти, таращили глаза и шевелили ушами. Как же так? Что с нами будет? Что теперь делать? И это навсегда? Навсегда. Что желали, то и получили. Нет, не надо обманывать себя. Желали не мы. Во всяком случае, мои личные хотелки не имеют никакого значения. Я хотел только то, что мне было велено хотеть. Ну хорошо, хорошо, не велено, подсказано. Что до других людей, то им вовсе не обязательно понимать, что произошло на самом деле. Знать, что всё подстроено самим противником, что тут хорошего, гордиться победой намного полезнее для здоровья. Не всем надолго хватило запасов гордости. Появилась новая религия с многочисленной паствой. Эти ущербные собирались великими толпами, чтобы настойчивыми мольбами вернуть инфос к деятельности. Не мог же он погибнуть или уйти навсегда, бросив нас на произвол судьбы. Вероятно, он просто отвернулся от человечества, временно испытав разочарование в нём, обещая быть хорошими, как часто и неискренне обещают дети. Они тянули свои молитвы на распев, А вы можете себе представить, какая получается какофония, когда хор состоит из десятков тысяч голосящих особей, занимая несколько гектаров земной площади. Унижаясь, они падали ничком, извивались с червями в пыли, нещадно секли сами себя, глотали нечистоты и делали многое другое, о чём даже говорить не хочется. Старая банальная истина. Отдельный человек может быть сколь угодно умён, но толпа всегда дура дурой. Правда, один человек может повести за собой толпу. Многие винили меня, а самые безумные, услыхав о моём происхождении, одну из конспирологических версий, случайно оказавшуюся правдой, умоляли вернуть всё обратно, как будто это было в моих силах. Я ведь не часть Инфоса, а его изделие. И то лишь по его словам, Откуда следует, что он выложил мне правду, только правду и ничего, кроме правды. Правильно, не откуда. Только фанатики ни в чём не сомневаются. Были и они, как же без них. Какое-то время мне даже пришлось пользоваться охраной, любезно предоставленной мне императором. Прошли годы, и многие из этих чудиков устали ждать, осознав страшное Люди потерпели полную и окончательную победу. А божествленный инфос не ответил и не вернулся. Впрочем, странная эта религия, обзаведясь мифологией, обрядами, церковной иерархией и всем, чем полагается, существует и поныне. Ее адептов не преследует, если в борьбе за чистоту нравов они не тычут пальцами в императора и не покушаются на государственные устои. Таких казусов нет. ныне почти не происходит. Адепты поумнели. Без систем связи, вещания, управления и всего, что принято называть информационным пространством, нам пришлось обходиться недолго. Всё это в основных функциях было восстановлено ещё до отмены карточной системы распределения продовольствия. Пригодились наработки техногениев из подполья, да и старые законсервированные системы из числа случайно уцелевших частично удалось оживить и пустить в дело. На первых порах годилось и это. Многочисленным спецсам-энтузиастам, которых мне искренне жаль, пришлось разучивать забытые термины тысячелетней давности: сервер, сайт, браузер, скрипт, хостинг и тому подобное. Трудное было время, но энтузиасты справились и в первом приближении восстановили управление уже за полгода-год, так что никто на планете не успел одичать, исключая тех, кто всегда был латентным дикарём под благообразной личиной дворянина или даже герцога. Само собой, во многих регионах временно возникло безначалие, а вакуум власти мгновенно порождает анархию самого ненаучного проще говоря, отвратительного толка. С бандитами пришлось вести настоящую войну, а с остатками банд, отступившими в труднодоступные районы, разбираться довольно продолжительное время. Обыкновенная преступность, а практически полная ликвидация которой некогда вещал мне император вновь расцвела пышным цветом и потребовала решительных, но в общем традиционных мер для её обуздания. Меры отчасти помогли, «Рудольф не посмел меня тронуть. После моего геройства в небе над скандинавскими горами это было бы просто глупо. Вместо этого он предпочел вспомнить, что когда-то возглавлял сопротивление и выставил себя непримиримым идейным борцом с инфосом, моим единомышленником и тайным покровителем. А я, понятно, не распространялся о его отступничестве». Некоторое время я опасался, что мне устроят несчастный случай и похоронят за счёт императорской казны с великими почестями, но как-то обошлось. Власть пошатнулась, но устояла. Ей удалось даже пока сохранить единство управления планетой, не допустив дробления человечества на враждующие стада под национальными флагами. Гораздо меньше хлопот доставили поборники всеобщего равенства вроде Микки Наверное, таких упёртых, как он, было не очень много. Их время ещё не пришло. Мне и самому не по душе деление людей на господ и слуг, дробление планеты на вотчины, побрикушки титулов и прочая феодальная рухлядь, но отказаться от неё одним махом и прямо сейчас было бы, мягко говоря, опрометчиво. Попытавшись сделать такой прыжок, мы переломаем себе ноги, и цивилизация будет отброшена в такой мрачный хаос, из которого нам придётся выбираться ещё тысячу лет. Микко категорически не желал признавать эту поганую истину. Я поскрепел зубами и признал: "Но если феодальная система окажется неспособной к позитивной эволюции, то я буду не я, если не разыщу единомышленников Микки". и не стану им помогать. Строго между нами, статус обыкновенного дворянина всё-таки кое-чего стоит. Пусть таких, как ты, миллиарды, всё равно расправь плечи. Недаром сейчас, как и прежде, безденежных баронов тайком отправляющих своих дворян ниществовать, если не воровать без долгих разговоров лишают титулов, а дворяне, увлечённые в попрошайничестве, получают в назидание год каторги. «Если ты дворянин, будь любезен соответствовать. Твой сюзерен требует от тебя чего-то несовместимого с твоей честью. Ну так имей гордость послать его к черту». Рудольф же признал, а куда бы он делся, неизбежность перемен. В конфиденциальной беседе он довольно кисло поведал мне, что понимает назревшую необходимость парламентаризма и политики. постепенной передачи властных прерогатив ответственному правительству. И на том спасибо. Думаю, человечеству придётся ещё раз проделать уже однажды проделанный путь. Надеюсь, он будет пройден быстрее. Опыт есть. Конфиденциальная беседа проходила напряжённо. На моё твёрдое решение отказаться от титула короля Лунного Как и от всех прочих титулов, Рудольф, не сдержав эмоции, ответил ругательством, хотел было согнать меня с атола Тахуахуа и пожаловать его кому-то другому, но потом махнул рукой и разрешил мне там жить. Правильно сделал. Раз уж готов к переменам, будь готов и к тому, что не все они произойдут под твоим руководством. По-моему, Рудольф вообразил, что мне мало королевского титула. Я замахиваюсь на большее, но не желаю обременять себя тяжестью власти. Намерен остаться человеком вне системы, единственным на земле простолюдином. Император оказался проницательнее меня. Как ни смешно, мой необычный статус позволил мне выдавить из всей этой несуразицы максимум возможного. Какое-то время я был уникален, как единственный в природе драгоценный камень, ценный гораздо выше всяких там голубых бриллиантов, и мне тайно завидовали короли. Теперь я уже не единственный. У меня есть последователи из числа самых упёртых, на которых давят, а они сопротивляются. Мало помалу их становится больше. Я рад Можно повалить стенку, стоящую на пути истории, можно пробить её лбом, если не жалко лба. Однако аккуратнее будет помочь ей рассыпаться по причине коррозии. Чего точно не стоит делать, так это чинить и оббихаживать ту стенку. Кстати, мятеж братства вольных штукатуров, поднятый вскоре после ухода Инфоса, был в свирепо подавлен. Остатки братства, если они вообще сохранились, ушли в глубокое подполье. Куда подевалась герцогиня Таврическая, вот вопрос. Сколько ни искали старушенцию, её следов нигде не нашлось. Один помешавшийся от страха дворянин из её челяди твердил, будто видел собственными глазами, как герцогиня растаяла в воздухе. Возможно, так и было. Я лишь могу допустить, что та герцогиня Таврическая, с которой я вёл беседы, не более чем автономный объект, созданный в конечном счёте лишь для того, чтобы я сумел вырваться с подземной базы и окончательно обесмертить своё имя. Инфос ничего не отпускал на волю случая. Когда произошла подмена, и куда подевалась настоящая герцогиня, так и осталась загадкой. равным образом я не узнал и теперь уже никогда не узнаю, кем был Миканиемен. Настоящим человеком, рождённым от пап и с мамой, долгоживущим автономным объектом или идентичный человеку биологической конструкции вроде меня, в любом случае он погиб. И я простил ему всё, что случилось между нами в последний час его жизни. Мир его праху. Живой человек, искусственный или вообще существующий в виде набора информационных блоков. Тут я путаюсь. И чем дольше думаю об этом, тем мне страшнее. Инфоs намекнул, что уносит с собой наш мир в виртуальном виде. И от этого у меня мурашки по коже. Выходит, я существую не только на земле, но и где-то ещё, существую в виде автономного информационного объекта. не подозревающего о своей бестелесности. И точно так же бок о бок со мной существует Джоан, Рудольф, Мика и все люди на виртуальной земле. И все животные, до последней букашки, и каждая травинка, и сама земля, и горы, и моря, и воздух, и ветер. Наверное, каждый человек, не исключая меня виртуального, как-то живёт там, подчиняясь обычным человеческим страстям, совершает какие-то поступки, восхищается чем-то благородством и возмущается чьей-то подлостью потеет на жаре и стучит зубами на холоде иногда о чём-то думает а главное воображает что живёт не внутри инфоса ради его забавы а на настоящей земле под настоящим солнцем в настоящей галактике и нет у него никакой возможности доказать что его жизнь не настоящая и сам он не настоящий Он может лишь бесплодно пофилософствовать на эту тему. Конечно, если захочет коснуться темы весьма не способствующей душевному комфорту. А мы? Сами-то мы настоящие или нет? Откуда мне знать? Долгое время я мучился вопросом: моя Джоанна настоящая или сказал ли мне Инфос правду, а вдруг и моя любимая тоже изделие Инфоса? Знать это она не может. Но ведь и я не знал правды о моём истинном прошлом, которого не было. Родители она не помнит, воспитывалась в детдоме. Но если так, то придётся предположить, что Инфос начал готовить операцию по своему уходу задолго до того, как сфабриковал меня из оказавшихся под рукой химических элементов. Гипотеза в принципе годная, хотя в её пользу нет серьёзных аргументов. Зато нет и доводов против. Не знаю, не знаю. А после рождения нашего первенца и знать не хочу. Приходится констатировать, что инфос не снабдил меня чрезмерными аналитическими способностями. Волевым порядком я принял аксиому: мы трое люди самые настоящие. И я готов вызвать на поединок любого, кто вздумает утверждать обратное, хоть и зная, что никто уже не поможет мне направить пулю точно в цель. Жизнь течет плавно. Рудольф сохранил за Джоанной должность ретро-библиотекаря и позволил нам занимать все тот же коттедж в столице. Но не менее шести месяцев в году я провожу на атолле Тахуахуа, Мне пришлось долго втолковывать туземцам, что Атол формально вернулся к императору, а я уже отнюдь не их господин. Они отказывались верить до тех пор, пока на остров не прибыл имперский сборщик подати. Тогда огорчились, но не очень, ведь я по-прежнему с ними. Кто заменит нам весь мир? Кто добр, кто решителен и бесстрашно укакошил негодяй Жужмуйского? Кто в случае чего замолвит за них словечко перед самим императором? Тьфу на них. А всё же приходится соответствовать. Я хожу с ними в море, помогаю заново отстраивать разрушаемые каждым ураганом жилища и вообще стараюсь быть полезным, не сидеть же без дела. Кроме того, у меня договор с турфирмой Герцего-Миндонао о приёме туристических групп. Прошло много лет, а в мире до сих пор хватает чудиков, желающих заплатить за право поглазеть на меня, послушать и потрогать. Половину моих дивидендов я трачу на насучно необходимые остравитянам механизмы, стройматериалы, лекарства, учебники, а в плохие годы и на провизию. Я так считаю. Если не можешь улучшить жизнь на всей земле, Получай её хотя бы вокруг себя, иначе за каким бесом ты вообще появился на свет? Джоанна подтрунивает надо мной, утверждая, что я порчу туземцев, но всерьёз поспорила лишь раз, когда один наглец из местных, вообразив, что я чем-то обязан ему лично, пытался угрожать мне, требуя отдать ему новый дом, который я сам построил для себя. Островитяне набили ему морду. И теперь это самый скромный туземец. Ещё я вынужден раз в году участвовать в празднике освобождения в роли почётного гостя и всеобщей иконы вместе с несколькими другими героями из числа тех, кто не принадлежал к штукатурам или вовремя отрёкся от них. Вначале было совестно, потом я привык. Как там инфос, вот что любопытно. Я прекрасно понимаю, что никогда не узнаю об успехе или неуспехе его миссии, как и о том, кто в конце концов будет возглавенствовать в галактике, живой разум или неживой. Об этом узнают лишь наши отдалённые потомки, если мы не наделаем новых ошибок или хотя бы не повторим старых. Элементарная логика подсказывает, что у Инфоса намного больше шансов На нашей стороне лишь замечательное умение плевать на логику, хоть элементарную, хоть сколько угодно изощрённую. Козырь слабый, но он может сыграть при определённом раскладе. Самое глупое, что мы можем сделать это смириться. Космическая программа, на которую Рудольф и сам выделил средства и других заставлял, набирает обороты. Тысячи умных голов, куда мне до них? трудится над тем, чтобы желаемое стало неизбежным. По околоземным орбитам уже шныряют десятки спутников и готовится первый пилотируемый полёт. Я отказался даже от роли консультанта. Если кто-то и нужен тем ребятам, то уж точно не самозванец. Но с некоторых пор я стал спокойно смотреть на Луну в ночном небе. Что она мне? Какие особенные чувства должна она во мне вызывать ведь я там никогда не был туда полетят другие конец книги книгу читал сергей дедок